саша застывает в почтительном изумлении федор семенович бормочет он в восхищении и растерянности ну еще бы я вот только позавчера вашу статью в успехах физических наук ну знаете эту о квантовых основах психологии знаю знаю благодушно говорит федор семенович и как вам эта статейка саша не в силах говорить и всем своим видом демонстрирует крайнюю степень почтительного восторга. «Да, <клышь> — Да, пожалуй, — басит Федор Семенович не без некоторого самодовольства. — Недурственная получилась работка. У нас, знаете ли, в институте, Александр Иванович, очень неплохо можно работать. Отличный коллектив подобрался, должен вам сказать, — за немногими исключениями вот скажем даже хамабрут вот этот в кепочке с бутылками ведь на самом деле механик золотые руки потомственный добрый колдун правда привержен федор семенович щелкает себя по бороде дурное влияние черт бы его побрал Ну, это вы все узнаете. Мы вас тут с распростертыми объятиями, а то ведь чепуха получается. Машину поставили наисовременнейшую. Алдан-12, а наладить никак не можем. Кадров нет. В институте у нас в основном уклон, знаете ли, гуманитарно-физический. Чудодейство и волшебство главным образом, а новые методы — «Требуют математики. Я вот все линейным счастьем занимаюсь, а с вашей машиной, глядишь, и за нелинейное возьмемся!» Саша чешет затылок. «Я, знаете, насчет чародейства и волшебства не очень. Был у нас спецкурс, но я тогда болел, что ли?» Вообще, я это как-то в переносном смысле понимал, как и на сказание. Федор Семенович добродушно хохочет. Ничего, разберетесь, разберетесь. Любой ученый, знаете ли, в известном смысле маг и волшебник, так что у нас и в переносном смысле бывает и в прямом. — Вы молодец, что приехали, вам у нас понравится, вы, я вижу, человек деловой, энергичный, работать любите. Саша стесняется. — Да, конечно, — говорит он. — Но сейчас что об этом? Там видно будет. Он озирается, ища как бы переменить тему разговора. — Вот диван пропал, — говорит он. — Вы мне не скажете, Федор Семенович, что все это означает? — Диван... Суета какая-то. — Ну, видите ли, это не совсем диван, — говорит Федор Семенович. — Я бы сказал, это совсем не диван. — Однако ведь спать пора, Александр Иванович. Заговорил я здесь вас, а ведь вам спать хочется. — Ну что вы, — восклицает Саша, — наоборот, у меня к вам еще тысяча вопросов. Нет, — Нет-нет, дружок, вы же устали, утомлены с дороги. — Нисколько. — Александр Иванович, — внушительно произносит Киврин. — Но ведь вы действительно утомлены, и вы действительно хотите отдохнуть. И тут глаза у Саши начинают слепаться. Он согласно кивает головой, вяло бормочет: "Да, действительно, вы уж меня простите, Федор Семенович". Кое-как добирается до неведомо откуда появившейся застеленной раскладушки, ложится, подкладывает ладонь под щеку и блаженно улыбаясь засыпает. Федор Семенович, оглаживая бороду, некоторое время ласково смотрит на него потом достает из воздуха большое яблоко, кладет рядом с Сашей и исчезает. Становится темно и тихо.